Под днищем лодки плескалась вода в перемешку с речным илом. Только примерно через час начавшие редеть заросли закончились. Я уже стал переживать, Андрюха больше не улыбался, периодически беспокойно поглядывая на меня и все чаще прикладываясь к фляжке. Перед нами открылась бескрайняя болотная марь. Редкие кривые и маленькие березки торчали на, казалось, безопасных островках мха.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 «Первопроходцы, ети твое налево!» Андрюха восхищенно и пьяненько рассмеялся. Он был счастлив. «Давай стол организуй по-быстрому. Я пока мотор и винт осмотрю». Я тоже был доволен, но нужно было проверить матчасть. «А то сейчас нас гнус зажрет. Пока с ветерком ехали, его не было. Только остановились, уже целое облако налетело». «Это да, мошки тут до хрена!»